Пусть я был неправ, но разве спасенные мною жизни ваших охотников не извиняют мою неправоту? В твоих словах, мудрость убеленного годами старейшины. Шаман, нам не нужны эти раненые. Лучше бы ты посмотрел их. Мы простые охотники и плохо знаем, как можно лечить раны. Не хотелось бы, чтобы они умерли, пока мы говорим. Шаман вновь посмотрел на Дмитрия. От прежней самоуверенности не осталось и следа. Нет, в нем не появился страх и еще чего. Но весь его облик говорил о крайней степени любопытства, пробудившегося в нем после общения со странным охотником. Что же, это куда больше отвечало целям, к которым стремился Соловьев. Наконец шаман склонился над раненными и стал с любопытством осматривать то, как оказали им помощь. Здесь ему опять пришлось удивиться и в первую очередь наложенный на ногу одного из них шине. Для чего вы примотали эти палки к ноге? У него сломана кость. Я как смог выпрямил ее и закрепил палками. Если великий дух будет милостив, то кость срастется, и он сможет ходить. — Это помогает? — Не всегда, но иногда да. Только снимать их нельзя, пока не пожелдеют листья, и столько же ему нельзя ходить. — А это что? — Большие раны мы сшиваем кишками, промытыми вот в этом. Дмитрий тряхнул кожаной флягой, в которой находилась настойка спирта. Если этим промывать раны, то там не всегда появляется гной. «Помочь им лучше, чем уже помогли вы. Я не смогу!» С явным разочарованием заявил шаман. «Кто ты? И откуда знаешь так много?» «Я, Дим. Сауни считают меня посланником великого духа». «Это так?» Может, да, а может, нет. Правда в том, что я из далеких мест и сам не знаю, как оказался здесь. Это ты научил Сауни делать новое оружие? Да. Ты можешь научить нас? Хокота и Магаки убили тех, кто принял меня в семью. И ты хочешь, чтобы я научил вас делать оружие? Зачем? чтобы вы могли убить нас всех? Зачем нам это, если вы больше не придете в наши земли? А разве среди вас не найдется тех, кто захочет иметь такое оружие? Того, что вы взяли, когда напали на сауне, слишком мало, а охотников слишком много. Если бы здесь был не ты, а кто-то из вождей, то уже пролилась бы кровь и многие семьи лишились бы кормильцев. А случилось бы это только потому, что они захотели бы получить наше оружие. Мы не станем давать вам оружие. — Ты прав, — после продолжительного размышления произнес шаман. — Вы спасли наших охотников. Выживут эти или нет, на то будет воля великого духа но двое вернулись к своим рулам невредимыми так чего ты хочешь взамен я хочу чтобы нам позволили поохотиться на зубов один раз и только сегодня мы уйдем и больше не вернемся если вы это нам позволите то кроме раненых мы готовы отдать нож и дротики с новыми наконечниками арбалет ага Как видно, пленные все же поведали, как называется новое оружие. Вот и у них появились несколько новых слов, которые никак не заменишь. Все же война в немалой степени является двигателем прогресса. Вот только Дмитрию такой прогресс не нужен. Арбалет мы не вернем. Мы ничего не украли, а только подобрали то, что было потеряно. И теперь это наше. В походе я не командую. Вождям это не понравится. Я верю тебе. И не хочу терять охотников, что сделать нас слабыми. Но охотники могут решить по-другому. Лучше было бы, чтобы они приняли правильное решение. Разочарованию Дмитрия не было предела. Если решающее слово будет не за этим, вполне адекватным стариком, то крови не избежать однозначно. К сожалению, при избрании вождя у местных определяющим было не наличие мозгов, а ловкость и сила. Такой лидер нипочем не откажется от столь желанных цацак Ну не дурак ли? Вот зачем тебе понадобилось лезть в это дерьмо? Ведь можно было бы пока ограничиться лошадьми. Нет, хочется все и сразу. Спокойно. Если бы ты не организовал этот поход, поближе к тем, крови которых так жаждут твои бойцы, то они сделали бы это без всякого позволения. А тогда бы ты никак не смог бы повлиять на события. Сейчас же есть хотя бы шанс что при правильном руководстве потери будут минимальными. Да парни не ринутся, очертя голову к стойбищам хакота, уверовав в свою всесильность. Ага. Ты сначала сам останешься в живых. Шаман, ты мудр, а поэтому послушай меня. Если охотники решат напасть на нас, не иди с ними. Не хотелось бы, чтобы хакота Лишились того, кто имеет мудрость, вместо глупой храбрости. Я стар для того, чтобы ходить на охоту или в походы. Забирайте раненых, ножи и дротики получите, если договоримся о мирной охоте. Дмитрий резко обернулся и направился к парням. Что же, если схватки не избежать, то он готов. Ружье перекочевалось за спины, куда он его повесил, чтобы оно не мешало изъясняться жестами в дрожащие руки. Нет, это не страх. Его трясло от злости. Но он злился на себя и свою глупость, злился на своих бойцов и их жажду крови, злился на хокота и их жадность которые непременно толкнет их в атаку. Он переломил стволы, извлек патроны из картечью и взял их в рот. Потом на их место вогнал с пулями. Вначале расстояние будет слишком велико, так что картечь может уйти впустую. А вот для второго выстрела будет в самый раз. Эдак он сможет успеть сделать еще пару выстрелов. Было бы неплохо. Взгляд на паранеи. Ну, так и есть. Лица буквально светятся. Ясное дело. Вон они, враги, стоят перед ними. Суть переговоров им ясна. Еще бы, при столь развитой жестикуляции. Но не сами охотники, а потому и знают, как поведут себя хакота. Ну-ну. Остается только надеяться, что им все же удастся вывернуться из этой заварухи. Все же полсотни бойцов это тебе не баран чихнул. Наконец он достиг своих выстроившихся в шеренгу с большим интервалом, так, чтобы не мешать друг другу, если все же удастся перезарядиться и дать еще один залп. Лучше бы удалось. Чем больше подстрелят тем с меньшим количеством придется драться. Первым начну я. Стрелять, как учил. Харка, Тенг, Локта, Грот. Зажмите собак между ногами, чтобы они не бросились раньше времени. Да вот так мы не сможем перезарядить арбалеты. Не сможете и не надо. Отпустите их, когда они добегут вот до того камня, не раньше. Ну что, рады? Мы им покажем. Да они побегут, как только мы начнем трусливые ракты. Они могут драться только с женщинами. Спокойно, парни, — решил охладить пыл бойцов Дмитрий. В том стойбище были не только женщины, но и храбрые охотники, так что драться они умеют, тем более, когда их больше. «Так, а что там у Хакота?» «Понятно. Раненых уже почти донесли до отряда. Шаман стоит перед троими мужиками и старается им что-то такое втолковать. Что-то непонятное. Один вождь, а вот кто те двое? Самые уважаемые охотники? Дубина, да ведь это же вожди!» Но ну откуда в одном роде может взяться сразу столько охотников? Из рассказов местных следовало, что в местах большой охоты роды располагаются неподалеку друг от друга, буквально в паре тройки километров, а то бывает и меньше. А это значит...